Глава 13. «Я от него избавлюсь», – твердо сказала Вивена. Она сидела с наемниками в доме Лемиксом. После того, как Вивену насильно влили дыхание, она провела бессонную ночь, предоставив заботу о теле Лемикса наемникам и сиделке. Днем Вивена не заметила, как заснула от переутомления и переживаний. В памяти осталось только то, как она прилегла ненадолго отдохнуть в спальне этажом выше. Проснувшись, она с удивлением обнаружила, что наемники по-прежнему в доме. Очевидно, они и Парлин спали на первом этаже. Ночные раздумья не слишком помогли ей разобраться с проблемами. Нечистивое дыхание никуда не исчезло, и она по-прежнему не представляла, что делать в Халандрене без Лемикса. Зато понимала, как поступить с дыханием. Его можно отдать. Она находилась в гостиной. Как и повсюду, в холандрени комнату переполняли цвета. Стены из тонких древесных планок похожих на тростник растения были украшены в желтые и зеленые. Вивена не могла не признать, что все цвета теперь кажутся более яркими. Она обрела невероятно отчетливое понимание цвета и могла выделить оттенки и тона, инстинктивно улавливая, насколько каждый из них близок к идеалу. Словно абсолютный слух, но только для зрения. И было очень, очень трудно не замечать в этих оттенках красоты. Дэн прислонился к дальней стене. тонг -фа развалился на диване. Время от времени зевая, яркая птичка устроилась на его ноге. Парль нес стражу снаружи. «Избавитесь, принцесса», – переспросил наемник. «От уточнила Вивена. Не Неподобающий мягкому креслу или дивану, она предпочла кухонный табурет. «Мы пойдем по улицам города и найдем несчастных, которых коснулось насилие, Тех, у кого из-за вашего жизненного уклада украли дыхание». Я раздам каждому по одному. Дент взглянул на тонг Тот отделался зевком. Принцесса. Заметил Дент. Дыхание нельзя отдавать по одному. Вам придется отдать их все сразу. включая ваши собственные. Добавил тонг Дент кивнул. И тогда вы станете тусклой. У Вивены засосало под ложечкой. От мысли о потере не только нового восприятия красоты и цвета, но и собственного дыхания. Своей души ее волосы едва не побелели. «Нет», — сказала она. «Тогда это не выход». В комнате воцарилось молчание. «Она может пробуждать вещи». Заметил тонг и дернул ногой, за чего птица вскрикнула. «Штаны, например». «Верно подмечено, согласился Дент. «Что? Что это значит?» — спросила Вивена. «Вы можете что-нибудь оживить, принцессам, пояснил Дент. Неодушевленный предмет. Потратите часть дыхания, и предмет станет вроде как живым. Большинство пробуждающих оживляют предметы на время, но почему бы вам не оставить в них дыхание совсем? Пробуждение. Использование человеческих душ для создания неживых монстров. Вивене вдруг показалось, что острый сочтет это еще большим грехом, чем просто владение чужой биохромой. Она вздохнула и покачала головой. Проблема с дыханием была лишь поводом отвлечься. Она боялась возвращаться к размышлениям о том, что делать без Лемикса, как же быть. Дэн сел в кресло рядом с ней и закинул ноги на столик. Он тщательнее следил за собой, чем тонкфа. Темные волосы собраны в аккуратный хвост, лицо чисто выбрито. Ненавижу работу наемника, сказал он. Знаете почему? Вивена вопросительно уставилась на собеседника. «Никакой надежности», — сообщил Дент, откидываясь в кресле. «Как правило, то, чем мы занимаемся, опасно и непредсказуемо. У наших нанимателей есть дурная привычка умирать». «Хотя обычно не от болезней», — заметил Тонгфан. «В основном от мечи прикладства. Возьмем нынешнюю ситуацию», — продолжил Дент. «Нанимателя больше нет. Мы остались без руководства». «Вивена замерла». То есть контракт расторгнут, и они знают, что я идрийская принцесса. Как они поступят? Именно поэтому они остались на ночь и не ушли. Они собираются меня шантажировать? Дэн смирил ее взглядом. – Видишь? – спросил он, поворачиваясь к напарнику. – Ага, – ответил Тонгфа, – обдумывает. Дэн поудобнее устроился в кресле. – Об этом я и говорю. Почему все считают, что наемник предаст, как только истечет срок контракта? Вы думаете, что мы режем людей ради забавы? Почему у хирургов нет таких проблем? Разве пациент беспокоится о том, что как только он перестанет платить врачу, тот с маниакальным хохотом отрежет ему пальцы на ногах? Мне нравится отрезать пальцы. Заметил Тонг-Кфа. Это другое. Отозвался Дент. Ты же не станешь так поступать просто потому, что контракт истек. Не. Махнул рукой Тонгфа. «Пальцы есть пальцы!» Вивена закатила глаза. «О чем вы вообще толкуете?» «Дело в том, принцесса», — объяснил Дент, «что вы только что подумали, будто мы собираемся вас предать. Может, нагло ограбить, продать в рабство или еще что?» «Ерунда», — ответила Вивена. «Ни о чем таком я не думала». «Ну, конечно», — сказал Дент. «Работа наемника – дело уважаемое и законное почти во всех известных мне королевствах. Мы такие же трудяги, как пекарь или торговцы рыбой. Правда, мы не платим сборщикам налогов», – добавил Тонгфа. «Обычно мы их просто приканчиваем ради забавы». Вивена только покачала головой. Дент наклонился вперед, тон его стал серьезнее. «Принцесса, я хочу сказать, что мы не преступники. Мы наемные работники». Ваш друг Лемикс был нашим начальником. Теперь он мертв. Полагаю, наш контракт переходит к вам, если вы захотите. Вивена почувствовала проблеск надежды. Но можно ли им доверять? Несмотря на слова Дента, было трудно поверить в благородные побуждения и самоотверженность тех, кто сражался за деньги. Однако они не воспользовались болезнью Лемикса и остались. Хотя могли бы ограбить дом и исчезнуть, пока она спала. Хорошо, сказала она. «Когда истекает контракт?» «Понятия не имею», — ответил Дент. «Эти дела ведет золотце». «Золотце?» — недоуменно переспросила Вивена. «Третий член нашей команды», — пояснил Тонг-фа. «Ее сейчас нет. Ушла по своим делам». Вивена нахмурилась. «И сколько вас всего?» «Трое». Пожал плечами Дент. «Не считая питомцев». Уточнил Тонг Фа, покачивая птицу на ноге. «Она скоро вернется», — сказал Дент. «Она заходила вчера вечером, но вы спали. В любом случае у нас по контракту остается еще несколько месяцев, и нам заплатили половину вперед. Даже если вы решите не платить остальное, наверное, мы все равно должны вам еще пару-тройку недель». Тонг Фа кивнул. «Так что если хотите кого-нибудь убить, как раз самое время». Вивена мрачно взглянула на него, и наемник загоготал. «Вам пора бы привыкнуть к нашему черному юмору, принцесса», — усмехнулся Дент. «Если, конечно, вы оставите нас при себе». «Я уже дала понять, что оставлю», — заметила Вивена. «Отлично», — ответил Дент. «Но чем мы займемся? Зачем вы вообще прибыли в город?» Вивена ответила не сразу. «Нет смысла ничего скрывать», — подумала она. Они так уже знают самую опасную тайну, кто я такая. – Я приехала спасти сестру, – сказала она. – "Вызвали ее из дворца короля бога и вернуть выдрис невредимой. Наемники замолчали. Потом Тонгфа присвистнул, а попугай передразнил. – Нехило, – сказал Тонгфа. – Она же принцесса, – заметил Дент. – Обычно у них нехилые запросы. – Сири не подготовлена к Халандрену, – подалась вперед Вивенам. Отец отправил ее вместо меня, но мне невыносима мысль, что она станет женой короля бога. К несчастью, если мы просто похитим ее и скроемся, то Халандрит, скорее всего, нападет на мою родину. Нужно помочь ей исчезнуть так, чтобы никто не заподозрил причастность Идриса. При необходимости ее могу заменить я». Дент почесал затылок. «Ну?» – спросила Вивена. Фух, это немного не наш профиль», – признался он. «Обычно мы просто бьем кого-нибудь», – пояснил Тонгфан. Дэн кивнул. «Или убегаем от побоев. Лемикс нанял нас отчасти как телохранителей». «А почему он просто не послал за парой идрийских солдат для защиты?» Дент и Тонгфа переглянулись. «Как бы это поделикатнее сказать...» Протянул Дент. «Принцессам. Лемикс присваивал деньги вашего короля и тратил их на дыхание». «Лемикс был патриотом!» Возмутилась Вивена. «Может и так». Согласился Дент. Но, как говорится, даже набожный жрец тянет лапу в ларец. Думаю, Лемикс решил, что ему лучше быть под защитой наемных мышц, а не соратников. Вивена замолчала. Было трудно представить, что знакомый ей по письмам вдумчивый, умный деятельный человек – вор. Но также трудно было представить, что у него столько дыханий. А ведь так и оказалось. Но присваивание денег... Хищение у самого Идриса? Работая наемником, многое узнаешь, – сказал Дэн, закинув руки за голову. Когда повидаешь многих людей, начинаешь их понимать. Остаешься жив, потому что умеешь предугадывать их действия. Дело в том, что люди не такие простые, какими кажутся. Даже Идрисы. – Скучные, да, – добавил тонк – Но не простые. Ваш Лемикс был замешан в чем-то серьезном, – продолжил Дэн. Я искренне считаю, что он и впрямь был патриотом. В этом городе плетется немало интриг принцессы. Некоторые проекты, к которым нас привлекал Лемикс, имели грандиозный размах, и, насколько я могу судить, шли на благо Идриса. Думаю, он просто решил, что ему не помешает небольшая компенсация за патриотизм. Вообще-то он был довольно неплохим парнем. Сказал Тонгфа. Не хотел беспокоить вашего отца. Поэтому вел собственные расчёты, назначал себе прибавку и указывал в докладах, что расходы больше, чем на самом деле. И Вивена молчала, пытаясь переварить услышанное. Как мог тот, кто крал деньги у Идриса одновременно быть патриотом? Как мог тот, кто веровал в острое обзавестись несколькими сотнями биохроматических дыханий? Она мрачно покачала головой. – Я узрел тех, кто поставил себя выше других и узрел их падение мысленно процитировала она одно из пяти видений. Ей не следует судить Лемикса, особенно теперь, когда он умер. «Минуточку», – сказала Вивена, глядя на наемников. – Вы утверждаете, что были простыми телохранителями. Тогда как вы помогали Лемиксу с проектами? Мужчины переглянулись. – Я же говорил, что она умная, – сказал Тонг-Фа. Наверное, потому, что она не наемник. – Мы есть телохранители принцессы, – пояснил Дент. Однако мы не лишены определенных талантов. Умеем обсяпывать разные делишки. «Делишки?» – переспросила Вивена. Дент пожал плечами. «У нас обширные связи. а Отчасти поэтому мы полезны. Я обдумаю проблему с вашей сестрой. Может, у меня появятся какие-то идеи. Это немного похоже на похищение». «А похищение...» – добавил Тонгфа. Нам не слишком нравится. Мы это упоминали. Да, ответила Вивена. Плохая затея, никакой выгоды. Над какими проектами работал Лемикс?» Я не знаю всего, признал Дент. В основном мы бегали с поручениями, устраивали встречи, запугивали людей. Это как-то было связано с работой на вашего отца. Можем выяснить, если хотите. Хочу, кивнула Вивена. Отлично, сказал Дент, вставая. Проходя мимо дивана, он хлопнул напарника по ноге, от чего птица недовольно вскрикнула: Подъем, Тонг, пора обыскать дом. Тонг Фа зевнул и сел. Погодите-ка! Вскричала Вивена. Обыскать дом? Конечно, ответил Дент, поднимаясь по лестнице. Взломать скрытые сейфы, просмотреть бумаги, выяснить, чем занимался Старина Лемикс. Он не обидится, сообщил Тонг Фа, вставая. «Он же покойник!» Вивена содрогнулась. Ей по-прежнему хотелось достойно похоронить старика по эдрийским обычаям, а не отсылать его в халандренский склеп. Казалось, кощунством позволить паре бандитов рыться в его вещах. Дент, видимо, заметил ее колебания. «Можем и не обыскивать, если не хотите. Без проблем», — добавил Тонгфа. «Но тогда мы так и не узнаем, чем он занимался». «Продолжайте», — решила Вивена. Но под моим надзором. Вряд ли вам захочется этим заниматься, заметил Дент. И почему же? Потому что, начал Дент, Да, я знаю, что никто не спрашивает мнения наемников. Но видите ли. Ой, договори да уже! Раздраженно воскликнула дивена, но тут же упрекнула себя за несдержанность. Что с ней такое? Видимо, последние несколько дней совсем ее измотали. Дент ухмыльнулся, словно ее вспышка показалась ему невероятно забавной. «Сегодня заседает придворная ассамблея возвращенных, принцесса». «Ну и что?» – спросила Вивена, стараясь сдерживаться. «А то», – ответил Дент, – «что сегодня вашу сестру представят богам. Подозреваю, вам хотелось бы увидеть ее, посмотреть, как она держится. Если собираетесь туда пойти, вам следует поторопиться. Заседание скоро начнется». Вивена скрестила руки на груди и не двинулась с места. «Я все об этом знаю, Дент. Обычные люди не могут просто взять и заявиться ко двору богов. Если кто-то желает посетить заседание ассамблеи, необходимо ли заручиться покровительством одного из богов, или быть очень влиятельным, или выиграть в лотерею?» «Верно», — сказал Дент, прислоняясь к перилам. Вот если бы у нас был человек с таким числом дыханий, чтобы его сразу сочли достойным посещение двора без лишних вопросов... Эх, Дэнд, подыграл Тонгфа. Чтобы человека сочли достойным, ему нужно хотя бы 50 дыханий. А это жуть как много. Вивенна помедлила. А сколько у меня дыханий? О, сотен пять, прикинул Дент. По крайней мере, так утверждал Лемикс. Я склонен ему верить. Только посмотрите, рядом с вами даже ковер сияет. Вивена огляделась и впервые обнаружила, что цвета вокруг нее становятся насыщеннее. Это не слишком бросалось в глаза, но было заметно. Вам лучше поспешить, принцесса. Дент продолжил подниматься по лестнице. А то опоздаете. С посветлевшими от волнения волосами Сири нервно ерзала на стуле и старалась взять себя в руки, пока служанки занимались ее прической. Свадебные торжества. Названием определенно не подходило. Наконец закончились, и пришло время официально предстать перед богами Халандрана. Наверное, не стоит слишком волноваться, не так уж долго она сидела в запертии. Но перспектива наконец-то выйти из дворца, пусть даже только на заседании ассамблеи, почти кружила голову. Наконец-то она встретится с кем-то еще, кроме жрецов, песцов и слуг. Наконец-то она познакомится с богами, о которых столько слышала. И вдобавок там будет он. Во время ночных игр в гляделке король-бог скрывался в тени, но сегодня она наконец увидит мужа при свете дня. Рассматривая себя в большом зеркале, Сири улыбнулась. Служанки соорудили ей замысловатую прическу, заплетя часть волос в косы, а остальные оставив распущенными. И в косы, и в свободные пряди вплели несколько лент. Когда она поворачивала голову, ленты переливались. Ее семья ужаснулась бы таким кричащим цветам. Сири лукаво улыбнулась и придала волосам ярко-золотой оттенок, чтобы они лучше контрастировали с лентами. Служанки одобрительно заулыбались. Две из них тихо ахнули. Сири выпрямилась, сложив руки на коленях, и принялась изучать платья, подобранные для придворного выхода. Все наряды были богато украшенными. Не настолько затейливо, как те, которые она надевала в спальню, но более торжественно, чем повседневная одежда. Сегодня и жрецы, и служанки были облачены в красное, поэтому Сири решила остановиться на чем-то одном. В конце концов, она выбрала золотистый цвет и указала на пару платьев, чтобы служанки поднесли их поближе. К несчастью, заметив ее интерес, женщины добавили еще три золотистых платья из переносного гардероба. Сири вздохнула. Такое ощущение, что они специально усложняют ей выбор. Невыносимо было каждый день видеть, как такое разнообразие пропадает зря. А что, если... Она помедлила. «А могу я примерить их все?» Служанки озадаченно переглянулись. Потом закивали, на их лицах читалось «Конечно можете!» Сири чувствовала себя глупо. В Выдрись ей никогда не приходилось выбирать. Улыбнувшись, она поднялась и позволила служанкам снять себе халаты и облачить в первое платье так, чтобы не испортить прическу. Сири оглядела себя, отметив, что вырез слишком низкий. Она собиралась покрасоваться ярким нарядом, однако обилие выставляемого на показ обнаженного тела, которое в холандре не считалось нормой, все еще казалось ей постыдным. Она кивнула служанкам, мы тесняли с нее платье и надели следующий наряд – юбку и корсет. Как только служанки закончили, Сири снова посмотрела в зеркало. Ей понравилось, но хотелось примерить и другие. Повертевшись перед зеркалом и взглянув на себя со спины, она кивнула и перешла к следующим платьям. Это было легкомысленно. Но почему ее должна волновать легкомысленность? Отец далеко не может одарить ее суровым, неодобрительным взглядом. «Вивены здесь тоже нет. Сири стала королевой Халандрена. Разве она не должна изучить местные обычаи?» Нелепое оправдание заставило ее улыбнуться, но она все равно продолжила примерку.